Тот, кто смеется последним, думает медленнее остальных. Ну и где этот чертов капитан Немо, сказала Муму? На церемонии бракосочетания двух геев. А теперь один из вас пусть поцелует невесту.